Как там у Киплинга? День-ночь, день-ночь. Мы идем по Африке. День-ночь, день-ночь. Все по той же Африке. Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Или это не Киплинг? Нет, по-моему, все-таки Киплинг. Отпуска нет на войне. Ай, да какая нафиг разница? Главное, явно знал мужик, о чем писал. Чего-чего, а пылище тут. Мам дорогая! Просто невозможно описать творящиеся вокруг нашей колонны. Густая, почти непрозрачная взвесия облаком висит вокруг наших машин. Она куда мельче, чем песок в хороших песочных часах. И потому проникает повсюду: под одежду, защитные штурмовые очки, попавшие сюда вместе со мной из прошлого. Она терет глаза, забивает на соглотку и скрипит на зубах. Я боюсь себе представить, во что превратилось бы наше оружие, если бы не своевременный совет Шрайнера и его подчиненных сделал для него чехлы из плотной ткани. И ведь если бы проблемой была только пыль. Пунктом номер два в списке выпавших на нашу долю испытаний идет жара. Солнце жарит немилосердно, на небе ни единого облачка. Нечаянно коснувшись металла, можно запросто заработать ожог. Поначалу, пока в организме еще были излишки влаги, я сильно потел. Сейчас уже просто нечем. Но зато одежду на спине, груди и подмышках будто зацементировали. Того и гляди, эта корка на ткани от неосторожного движения трещинами пойдет и осыпаться начнет. А еще у нас всех мучает жажда. Нет, не так. Жажда. Вот, уже немножко больше на правду похоже. Но все равно не то. Я еще со времен армейской срочной службы прекрасно помню, как нас учили, что пить в таких условиях нужно как можно меньше, потому что все выпитое выйдет с потом уже через пару минут и станет только хуже. Что лучше прополаскивать рот небольшими порциями воды? Угу. Попробуйте прополоскать водой рот, когда он забит песком. Вряд ли вам понравится от щеки к щеке теплую жидкую грязь перекатывать. Кроме того, висящие в воздухе пылище мгновенно набивается во флягу. Стоит себе только отвинтить крышку, и вся вода в ней тоже мгновенно превращается в грязь. Остается только одно, но это настоящая пытка. Да уж, планируя это безумие, я даже не представлял себе, насколько мы все на самом деле станем похожи на тех, кого будем изображать. Покрытые слоем пыли, фигуры, разрезкавшиеся губы, воспаленные красные глаза. Да и психологический настрой полностью соответствует внешнему виду. Думаю, отчаявшиеся и отчаянные беглецы, дезертиры, из нас выйдут очень убедительны. Техники приходится, пожалуй, даже хуже, чем нам. Этот человек может самому себе сказать «терпи». И терпеть, несмотря ни на что. Машина так не умеет. Она железная. Моторы наших внедорожников и бронетранспортеров натужно ревут. захлеб с подвываниями. Ох, мать твою! Главное, чтобы не встал никто. Тогда придется брать заглохшего на жесткую сцепку и тащить, еще больше напрягая и без того работающие на износ двигатели. И ладно, если накроется УАЗ и лениво. А если БТР? Ох, кисло нам тогда придется. Но об этом лучше сейчас даже не думать. И остается, только стиснув зубы, продолжать движение и надеяться что многократно проверенный перед отправкой в путь механизм не подведет. «Ну что, далеко еще?» – спрашиваю я у Шрайнера, когда вечером наша колонна делает короткий привал в каком-то много лет назад в брошенном людьми поселке, на мишке которого уже почти полностью поглощены пустыни. Думаю, о нем уже давно бы все забыли, если бы не великая ценность, расположенная на центральной площади. Прикрытый, сколоченный из толстенных, выгоревших до бела досок крышкой, круглый каменный зев глубокого колодца. Вода в нем мутная и желтоватая, но восхитительно прохладная. Блин, да о чем я? Какая к чертовой матери разница, какого она цвета? Это же вода посреди бескрайней жаркой полупустыни. Скоро уже, отвечает Сергей, напившись. До темноты, конечно, не успеем, так оно и не нужно. Это верно. Мы еще вчера до позднего вечера обсуждали и прикидывали, каким образом лучше всего обставить. Сошлись на том, что для пучего правдоподобия нам лучше прямо вот так, через границу, и прорываться. Ежели поутру патруль бредунов встретим, а мы его почти наверняка встретим, бредуны со своей стороны границу, если и не охраняют, то уж, по крайней мере... За ней приглядывают. Патрули, секреты, то-се. Словом, в такой ситуации никаких сомнений наша легенда у них точно не вызовут. А вот будем свеженькие, выспавшиеся и относительно чистые, не поверят. И тогда все. Хана и нашему прикрытию, и, похоже, всей операции. Хорошо, если ноги унести успеем. Ничего уже не говоря о поставленной цели. Ваши-то там готовы? Еще с позавчерашнего дня, не переживай. Нам только в условленную точку прибыть и условный сигнал по рации дать. А потом имитировать заполошенный драп Ну а наши будут изображать ожесточенное преследование со стрельбой и взрывами. Есть что взрывать? А то. Я ж говорю, подготовились серьезно. Даже пару грузовиков и один джип аккуратно и очень тихо на базу привезли. Подшаманили их малость, когда сгорят, будет полное ощущение того, что не металлолом ржавый, а нормальную машину подбили. Ну, раз так, давай пошли вон там в тенечке присядем. Еще раз все от начала и до конца прогоним, чтобы ночью все без накладок, как по нотам вышло. Где-то в лесу, надрываясь, верещат какие-то пичуги Шелестят листвой на слабом ветерке окружающие весьма приличных размеров полянку густые кусты оречника. Солнце над головой периодически выглядывает из-за серых дождевых тучек. Вдали видны разваленные какой-то деревеньки. Неподалеку замер навеки прямо посреди двухполосной дороги некогда бледно-зеленый, а теперь просто грязно-ржавый автобус, в котором давно уже нет не только ни одного целого стекла, но и кресел внутри. Один догнивающий остов остался. Да и дорога-то на проезжую, похоже, была мало. Сквозь асфальт не то, что трава, но и кусты и с тонкими молодыми деревцами кое-где пробились. В метрах ста от дороги начинается лес, а между ними густо разрослись кусты-лещины, образовавшие в одном месте довольно большую поляну. На самой полянке эдакий милитаризированный вариант цыганского табора. Правда... Да те Володя видел только на картинках, в древних, до еще книжках, но все равно был уверен, похоже. Разве что народ одет не так пестро, да девок чернявых в ожерельях и маниста нет. А вместо больших крытых повозок бронетранспортеры и внедорожники, покрытые настолько толстым слоем желтой степной пыли, что сквозь него даже и цвета-то их настоящего не разобрать. Только в тех местах, где кто-нибудь по борту рукой или ногой шаркнул, и видны мазки цвета хаки. Буквально в десятке метров от Володи, сидящего на старом трухлявом уже стволе, неведомо, когда повалены березы, возле поддамкраченной нивы, собрались в кружок человек пять наемников, что-то негромко, но увлеченно обсуждавших, и активно при этом жестикулирующих. Из-под самой машины ясно слышна безостановочная матершина – ковыряющегося там водителя. Что-то явно полетело. Ситуация, похоже, не смертельная, если уж сюда доехали, но все равно требующая хирургического вмешательства. С другой стороны, а чему удивляться-то? Разве что только тому, что после ночных гонок по пустыне, который уже после остановки тут, отряхивающий себя пылю гутюкалов, обозвал непонятным словом «триал», всего одна машина на домкрате задрана. Это в броне на все наплевать. Она, по словам Михаила, через полуметровые стенки переезжать может, не напрягать. А вот внедорожникам куда сложнее. Но бог миловал, проскочили. И теперь, встав лагерем на этой вот поляне, отряд приводит себя в порядок. Бойцы чистятся, кипятят на маленьких, почти не дающих дыма костерках, воду в котелках на чай, греют консервы. Некоторые даже кое-как с горем пополам умываются из канистр. Хотя, какое там умывание, только грязь по роже разводят. Тут нормальный водоем нужен. Пруд какой? Ручей или речка. А еще лучше банька. Но это вообще из области сладких грез. Так что с помывкой придется немного потерпеть. Судя по веткому дорожному атласу, на котором вчера лейтенант Шрайнер понаставил каких-то загадочных, только ему и Тюкалову понятных закорючек, и которые у Михаила теперь вместо нормальной карты, река неподалеку есть, но выдвигаться туда еще рано. Как сам Михаил выразился, будем ждать, пока здесь не таможня, добро даст. Фильм «Белое солнце пустыни» Володя видел. Чай не совсем дикий. И по смыслу фразы догадался, что именно тут командир и решил дожидаться парламентера от контролирующих здесьний район бредунов. И в том, что они в самое ближайшее время появятся, он, похоже, ни капли не сомневался. На Володин вопрос о причинах такой уверенности он только улыбнулся, сверкнув зубами на грязном лице.